Кэтрин. Кэтрин в ту ночь снился очень странный и страшный сон. Это был ацтекский город, полный краснокожих людей, ликующих от кровавого восторга окружающих смертей. Палило солнце страшной удушливой жарой, и казалось, что красный камень расколется прямо на глазах. Пирамид было так много, что нельзя и сосчитать. Такой массивный, тяжелый камень, выложенный в громадные сооружение, Все складывалось какую-то ужасающую, безграничную картину беспомощности отдельного человека перед чем-то могущественным, что требовало человеческих жертв. Кэтрин была на вершине одной из самых больших пирамид, где в тот момент совершали жертвоприношения. Пирамида была настолько высока и огромна, что с нее можно было наблюдать не только весь город, но и море окружающих лесов и озер. Жрец, почти голый и с множеством разноцветных перьев на голове, ковырял в чужом теле кривым ножом, а потом извлекал оттуда сердце, еще бьющееся живое сердце, а прямо возле края лежала чья-то отрезанная голова с открытыми глазами, и эти глаза смотрели только на нее». Она совершенно точно знала, несмотря на то, что на верхней платформе пирамиды ей абсолютно негде спрятаться от чужих глаз. Ее никто не видит, кроме этих глаз в отрезанной голове. И ей все казалось, будто сейчас губы этой головы начнут шевелиться и звать всех остальных, чтобы обратить на нее внимание. И принести ее в жертву древнему богу Тыскат Лепоки, который владел этим городом. И тут она вскочила и, подбежав со всей силы, ударила ногой по этой голове. И та, отлетев в сторону, покатилась по крутому склону вниз с пирамиды. Проснулась она, не сразу поняв, что находится дома. И первые ее мысли были только о том, чтобы забыть такой кошмар и делать вид, что ей такое вообще не снилось. Приняв душ и выпив кофе, Кэтрин определенно успокоился, хоть и продолжала помнить приснившиеся. «Это всего лишь сон», — говорила она вслух. «Не первый дурацкий сон, который просто надо забыть». Два последних дня, которые она ожидала, чтобы вернуть щенка на новой встрече с Густавом, шли достаточно долго. Она периодически поглядывала на Добби, который продолжал грустно лежать на подстилке. «Вчера он все же поел». Сегодня с утра немного попил. На улицу уводить в таком возрасте еще было рано, и он ходил на пеленку. Но и то несколько раз. Сдавать новые анализы она уже не хотела. И даже заметила, что постепенно начинает ненавидеть это животное. То самое животное, которое встало поперек ее планов. Так не вовремя появившийся и висячий, как домоклов меч над ней. Все мысли крутились только вокруг того, как бы от него избавиться. И лучше, и потом не вспоминать. В какой-то момент даже появилась идея отдать его в приют и сказать Густаву, что ее подруга не удержалась и выпросила его себе. Он ведь все равно на передержке. И, как говорил Густав, должен попасть в итоге в хорошие руки. А приют для подыхающего щенка – отличное место. Там о нем позаботиться и горевать сильно не будут, когда он испустит дух. Ей вспомнилась история трехлетней давности когда она ехала с вечеринки слегка подвыпившая и не успела затормозить перед бродячей собакой. Выйдя из машины и осмотрев ее, оказалось, что собака покалечила одну лапу, из которой торчала сломанная кость, и по всей видимости что-то повредило из внутренних органов, потому что вместо скуления слышались тяжелые хрипловатые схлипы. Было очевидно, что без ветеринарной помощи выжить ей не удастся. А если везти ее куда-то, то вполне возможно, что кто-то захочет сдать ее полиции, которая, в свою очередь, без проблем проверит ее на опьянение. Два года без прав. Нет, это так неудобно. Туда не съездить, сюда не съездить. Какие-то такси, плохо пахнущие и медленно плетущиеся по улицам. И самое главное, никакой, по сути, независимости в передвижении. Сама мысль сидеть без прав при наличии машины уже создавала такой дискомфорт сознания, что начинала тошнить. Сначала Кэтрин хотела просто уехать и сделать вид, что ничего не видела, что никто не попадался ей на пути, и что ей не было никаких зверей, которые теперь еле дышат. Но ей стало жалко, что животное будет долго мучиться, прежде чем умереть. В конце концов, никто же не виноват, что так получилось». Хмель ударил ей в голову, и она решила действовать быстро. Открыв багажник и найдя штатную монтировку для демонтажа колес, она подошла к собаке и замахнулась, чтобы со всей силы ударить ей под голове и избавить от мучений, Но не смогла. Добрые, беспомощные глаза собаки смотрели на нее, и в какой-то момент даже мелькнула мысль все же отвезти ее в клинику. Кэтрин развернулась и, бросив монтировку обратно в багажник, села за руль. Алкоголь в смеси с адреналином загулял в ее крови, и, продумав одну молниеносную мысль, она решила исполнить ее, чтобы закончить все эти страдания. Отехав вперед метров на 200, она развернулась и начала ускоряться. Все быстрее и быстрее, лишь бы все это закончилось, лишь бы сделать все за раз и больше не вспоминать об этом. Разогнавшись до 60 километров, на полном ходу этой переехала валявшееся на дороге животное. Теперь... Это животное перестало мешать ей в сохранении своих прав законно управлять машиной. Кэтрин вспомнила эту историю и в каком-то роде даже удивлялась себе, как она смогла так поступить, ощутив в какой-то момент себя холоднокровной, бездушной сукой, которая считает за пустое место весь окружающий мир и готова испепелить что угодно, если это хоть на Йоту мешает ее плану. Тогда на одной чаше весов лежала жизнь собаки, на другой – два года ее вождения на личном автотранспорте. Сейчас на другой чаше весов лежало ее счастливое будущее с мужчиной, который являлся пределом ее мечтаний. И это при том, что собаку -то как раз она уже хотела спасти и делала для этого все необходимое. Единственный из возможных шагов, которые она не сделала, так это не спросила у Густова: так ли она все должна быть и что с этим делать. Густяковый шаг, но именно такой шаг сделал бы любой, кто не сильно боится его потерять. Именно его потерять, а не жизнь щенка. густав звонил ей сегодня, и они договорились, что встретиться недалеко от ее дома. А потом поедут в кафе, куда можно будет пройти с собакой, я потом еще, может быть, погуляют в каком-нибудь парке. У Кэтрин был Nissan сан-кашка, и оптимально было положить лежанку с собакой в багажник предварительно убрав верхнюю окладку. Так и место будет достаточно, и не темно, и при резких поворотах никуда не улетит. Когда она складывала ее назад, то всеми силами старалась не зацепить платьем края машины, чтобы не испачкаться, а заодно не попортить маникюр. Все же содержать собак в ее статусе. Надо либо иметь для этого отдельную прислугу, либо вообще не связываться с этим. Но щенок смотрел нормальными глазами, ровно дышал, не суетился, И вроде даже спокойно заснул, оказавшись в уютном для него месте. Закрыв багажник, Кэтрин обошла машину, большую часть времени разглядывая возможные следы на платье. И не найдя их, довольную села в водительское место. Все же платье-футляр было шикарным: несимметричное, обтягивающее фигуру по всей длине, с одной стороны с глубоким разрезом на ноге и с прямо противоположной стороны по диагонали с закрытым плечом и длинным рукавом. В дополнение с ее изящной пресеской, длинными волосами, полностью зачесанными в одну сторону, Кэтрин считала себя неотразимой и способной победить в конкурсе красоты, хоть и самой Афродиты. Ехать к месту встречи большой стоянки возле торгового комплекса было близко, минут десять. И когда она подъехала, то с радостью узнала в одной из стоявших там машин здоровенный кадиллак Густова. «Это прекрасно, когда девушка не заставляет себя ждать», — сказал Густав, захлопывая дверь своего дорожника «Я старалась», — улыбнулась Кэтрин и слегка, слегка мотнула головой, чтобы развеять свои длинные волосы и показать, насколько она великолепно смотрится. «Ты чудесно выглядишь», — тут же отреагировал Ирландец. «Есть ради чего стараться». Стесняясь, ответила она, и мгновение прокрутила в голове все детали своего внешнего вида. Все ли отлично? Нет ли каких-то недочетов, какие она могла упустить, как в том случае с дурацким каблуком у ее прошлой туфли? Но ничего отрицательного не нашлось, что мигом превратилось в ее улыбку. Густав подвинулся к ней поближе и поцеловал щечку. Совсем легонько, но так, чтобы она смогла почувствовать его прикосновение, и внутри нее что-то пробежало. А может... Пролетели бабочки в животе. Давай я сначала переложу к себе Доби и поедем в кафе». «Да-да, Густик, конечно. Он в лежанке, в багажнике», — ответила Кэтрин и еще глубже взглянул в ее глаза, уже не улыбаясь. «И так хотелось, чтобы он сейчас обнял ее крепче и поцеловал прямо в губы, так сладко, как он должен уметь». Ведь она столько раз представляла, какой он нежный, страстный одновременно, и как целует ее, обнаженную в шею и в грудь, а потом и занимаются любовью всю ночь. Но надо все же дойти еще до этого. А пока она дошла до багажника и потянула за ручку, открывая дверцу. Внутри лежал Добби. Вернее, его тело. Бездыханное. махнатое, бездыханное тело с закрытыми глазами и вывалившимся наружу языком. Он был мертв. Кэтрин хотела было вскрикнуть, но не смогла. Она только зажала ладонями рот и стала пытаться судорожно хватать губами воздух. «Да как же так? Он же еще десять минут назад был жив и в порядке!» Густов наклонился над щенком, потрогал брюхо, потом нос, потом раскрыл глаз и посмотрел в него, а затем развернулся и взглянул на нее. Кэтрин, как это понимать? Я не я. Она пыталась отдышаться, но ничего не получилось. Он только не очень хорошо ел. Я не знаю, он же только что был жив. Ей тоже вспоминалось. Та самая собака, что была убита ей три года назад. Ее добрые, беспомощные глаза и лужа крови, накапавшие из пасти и лапы. Сейчас эти глаза словно смотрели на нее в упор и спрашивали, сколько может стоить чья-то жизнь. Особенно, если это жизнь кого-то невинного и беспомощного. Кэтрин все сильнее и сильнее зажимала ладонями рот, отходя чуть назад. Жег за шажочком. Краски перед ее глазами стали какими-то каких-то резких цветов, и от полученного шока она переставала адекватно расценивать, что происходит вокруг. Даже когда смотрела, как Густав вытаскивает из ее машины лежанку с мертвой собакой и перекладывает ее к себе, ей не удалось ни сказать ни слова, ни услышать, что он при этом говорил ей. И уже по прошествии нескольких минут, когда Кадиллак уехал, Кэтрин поняла, что слышит звук своего рыдания, стоя на коленях, на асфальте. И произнося, прости меня, прости для той собаки, что она раздавила три года назад, для того щенка, что только что скончался, и для всех, кого он так жестоко презирала все эти годы.